Глава шестнадцатая. Пропобег. Проснувшись, труднее всего было натянуть на лицо улыбку. Впрочем, на мое счастье у Кая были важные государственные дела, так что он торопился. «Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь», — проговорил султан, уже собираясь уходить. «Кажется, он специально дожидался моего пробуждения, не желая будить нарочно». — Ага, трогательно. Вот только меня теперь таким не обманешь. — Думаю, я уйду следом, — ответила, отвернувшись и, сделав вид, будто потягиваюсь. — Не стоит злить других невест или давать намеки. — Ты права, не стоит, — согласился султан. — Просто я очень хочу видеть тебя рядом почаще. Он подошел, нежно поцеловал меня в висок, а после скрылся за дверью. — «Прекрасно!» Выждав минут десять для верности, я поднялась с кровати и направилась в кабинет. Если честно, надеялась, что увиденное мной ночью окажется лишь дурным сном, но нет. Книга лежала на столе ровно там, где я ее и оставила. Трясущимися руками перевернула страницы, вновь вглядываясь в написанное, и, не выдержав, тут же захлопнула фолиант. «Не показалось!» А значит, Кай врал мне все это время. И ведь я ему поверила, от души поверила. Решила, будто встретила того, с кем могу построить свое будущее. Ой, как же я ошиблась. Мне нужно уходить сразу после испытания и хорошенько подумать над тем, что же делать дальше. Покидая покои султана, оглянулась, бросив взгляд на кровать. От вида смятых простыней и запаха кая, еще витавшего в воздухе, сердце болезненно сжалось. Проклятие! За что он так со мной? Оказавшись в своей комнате, я заперлась в ванной и расплакалась. Слишком уж большим было для меня разочарование. И ведь чуяла подвох, не зря же в мыслях готовилась к побегу. Просто не ожидала, что подвох этот будет таким масштабным. Кое-как, успокоившись, доползла до кровати, улеглась, опустив взгляд на свой живот. Кроме сонливости, ощущений особых не испытывала, да и рано было еще для этих самых ощущений. Детей я пока не хотела. И помимо предательства Кая, беременность оказалась для меня второй ошеломляющей новостью. Что я с ребенком делать буду? Тем более в чужом мире, выбраться из которого теперь не выйдет, Раньше, чем через год. Глаза снова защипало. Ладно, Варенька, дыши глубже. Слезы лить бесполезно, да и мама говорила, что проблемы стоит решать по мере их поступления. Итак, шаг первый — избежать И уже здесь возникает загвоздка. Из-за покушения меня тщательно охраняли. И едва ли стражники позволят теперь просто сесть на коня и ускакать прочь. К тому же... Скакать прочь следовало с запасом провизии, причем весьма внушительным. Значит, шаг первый — раздобыть еду. Что-то, что можно долго хранить. Шаг второй — подготовить лошадь. Где находятся конюшни, я запомнила с первой своей конной прогулки, равно как и то, что лошадей не слишком-то и охраняли. Ценность этих животных в мире нагов стремилась к нулю. Прекрасно. «Дальше шаг третий. Надурить охрану и покинуть дворец. А вот тут мне требовалась помощь, но к кому за ней обратиться я совсем не знала. Да, успела завести пару знакомств, но ведь помочь сбежать значило пойти против воли султана, а на это не каждый решится. Сахшан? Нет, слишком честен. Такой пойдет в лоб просить султана отпустить меня и все испортит». — Ген? — Нет. Кай — его дядюшка. Змейка-наложница, которой я выпросила дарственную. Если она боялась попросить султана отпустить ее, так разве хватит у нее смелости помочь мне? — Не едва ли. К тому же не факт, что Кай действительно отпустил Нагиню, а не просто соврал мне снова. — Ингис? — но тут уже более вероятно. Впрочем, сперва стоит прощупать почву. Она, похоже, действительно любит султана, а значит, вполне может отказать. А вот для Исан идеальный вариант. Кто бы мог подумать? Для такой устранить конкурентку будет только за радость. Однако и с ней нужно быть поаккуратней. Мысли я читать не умею, а потому, что у нее в голове, я не знаю. Ладно. Предположим, сбежать у меня получилось. Что дальше? А дальше самое сложное. Шаг четвертый. Продержаться год до открытия этого волшебного портала, позволяющего вернуться в людской мир. Причем продержаться беременной, а после и с младенцем на руках. Сделать это в мире нагов просто нереально. Здесь со мной даже разговаривать не станут. Я это уже проходила, когда на базаре заблудилась. А если еще узнают, что сбежала... Ой, тут уж, недолго думая, Каю сдадут. Значит, выход у меня только один. Кажется, Его Величество говорил что-то о целом сказочном измерении, и это мой шанс. Возможно, за пределами змеиного Королевства действуют другие законы. Пока живот незаметен, я еще смогу найти себе какую-нибудь работу, скопить немного денег и дотянуть до следующего лета. В любом случае, это лучше, чем оставаться здесь. Теперь ведь не знаю, есть ли правда в словах султана. А стоит нам пожениться, как я тут же окажусь в полной его власти. Насколько помню, ехать до границы мне нужно будет три дня. А после еще какое-то время до туманного леса, в котором меня нашел Сахшан. Значит... Надо придумать дела для султана, чтобы слишком быстро пропажу не обнаружил, да и бежать сразу после испытания. Потому что если на испытании не появлюсь, меня точно искать начнут, а так будет три дня до следующего, как раз почти до границы успею добраться. Только сперва стоит поискать хоть что-то о сказочном мире. Это какой шаг, пятый или нулевой? Ну, скорее, минус первый. Придумав подобие плана, я снова незаметно для себя уснула. Разбудили меня наги, что пришли ставить замок. Только теперь он совсем не успокаивал, несмотря на ключ, который мне вручили. Кай ведь так же легко мог забрать его и обратно. Позже принесли обед, и я тщательно оглядела еду в поисках того, что можно спрятать. Отложила хлеб, сыр. Вареные яйца, запеченное мясо. Все остальное съела. Силы мне еще понадобятся. После отправилась в женскую комнату для чтения в надежде найти карты того, что находится за пределами змеиных земель. Там я провела довольно много времени, роясь среди книг и пытаясь отыскать хоть что-то, кроме рецептов и домоводства. В конце концов, единственное, что мне удалось найти, так это карту Королевства Нагов, да еще один сборник сказок о Полозе. Но и это уже было неплохо. На входе столкнулась с Ингис. «Привет!» — улыбнулась Змейке, решив прощупать почву. «Привет!» — ответила та без энтузиазма, но в этот раз я не стала сдаваться так просто. «Готова к вечернему испытанию?» Интересно, что там будет, а? Никто не знает. Испытания меняются каждый отбор, развела руками мита. Скажи, а тебе действительно нравится султан? Спросила оглянувшись на свою стражу. Ноги охранники стояли на деликатном расстоянии, пристально глядя на нас, но едва ли они что-то слышали. Его величество замечательный Скупо ответила Ингис, поджав губки. Кажется, она за что-то на меня обиделась, но за что именно я пока не знала. «Слушай, а ты бы хотела, чтобы соперниц невесты стало меньше?» Я понизила голос. «Что ты имеешь в виду?» Сузила глазки змейка, принявшись нервно перебирать пальцами. «Ну, если бы ты могла поспособствовать тому, «Чтобы одна из невест исчезла навсегда, ты бы стала это делать?» «Нет, я играю честно», — отрезала Ингис и, развернувшись, уползла прочь. «Да уж, шпион из меня совсем никудышный. Выпытывать секреты — это вам не на гитаре бряцать». Пожав плечами, я вышла из библиотеки и отправилась на кухню попросив стражников показать мне дорогу. Там набрала еще запасов, к счастью, невест в питании не ограничивали, и, нагруженная вещами, решила вернуться в свою комнату, возле дверей которой столкнулась с Лейсан. — Человечка! — презрительно фыркнула на гиня, оглядев меня с ног до головы. — Стерва! — ответила я, задрав подбородок, и гордо вошла в спальню, провожаемая пристальным взглядом. Кажется, попросить Звездюлину о помощи будет для меня куда сложнее, чем представляла. После ужина у меня набралось приличное количество запасов. Хватит дней эдак на 5, если не слишком налегать. Соорудив себе подобие сумки из старого платья, я сложила все в нее и спрятала под кровать. Дальше пришел черед вещей. Теплое покрывало, чтобы не замерзнуть, и пара сменных нарядов. Все. Больше у меня ничего не было. Я с тоской поглядела на гитару, вот ее уж точно придется оставить, слишком большая, и подошла к окну. Как избавиться от охранников, пока не придумала, поэтому решила найти иной выход. До земли казалось далековато, но облицовка дворца вполне позволяла за нее уцепиться. Мешок придется скинуть чуть раньше, с ним я точно сорвусь. Ну и веревочная лестница не помешает для подстраховки. Вот только как ее обратно поднять, чтобы мое исчезновение не сразу заметили. Так... А вот это что слева, балкончик? Может получится перебраться на него, а дальше уже по решетке. Ладно, есть еще немного времени подумать. Когда пришли змейки подготовить меня к испытанию, я чинно сидела на кровати, сложив ручки на коленях, совершенно скойная, Без признака слез или волнения. В общем, сегодняшний вечер должен был все решить. Сбегу из дворца, а уж после наплачусь в волю. Перед началом испытания все невесты, как обычно, собрались в одной комнате, встревоженно перешептываясь и строя предположения. В этот раз нас одели довольно откровенно, хотя у меня и был самый приличный наряд. Толика и не хотел больше никому показывать прелести своей истинной. То ли змейки наложницы решили мне напакостить и одеть не по-правильному. Ну или то ли просто все во дворце уже привыкли к моим вкусам. Я стояла чуть в стороне, наблюдая за Лейсан и Ингис, и раздумывала, как бы завязать разговор. Времени оставалось все меньше, но союзника я по-прежнему не отыскала. А ждать еще три дня я не смогла бы просто физически. Первый к моему удивлению, пошла не звездюлина, а совсем другая ногиня, что на вид казалась чрезмерно скромной и покорной. Впрочем, это было мне на руку. Так, Варенька, надо решаться, сейчас или никогда. Сделав пару глубоких вдохов, я сама подошла к Лейссану. «Что тебе?» — скривилась та, но в целом мне показалось, будто взгляд ее стал не столь презрительный, как прежде. «Интересно, из чего это мне такая честь? Или у змейки сегодня просто настроение хорошее?» «Скажи, как ты думаешь, кто победит?» — тихо спросила, начав издалека. «Не знаю». К удивлению ответила Звездюлина, хотя ожидаемо было бы услышать от нее самоуверенное «я». — Не знаешь? — переспросила, решив, что не так поняла Змейку. — Это отбор. Здесь все равны. — сквозь зубы выдала та. — А тебе какое дело до моего мнения? — Просто спросила. — Помнишь, как-то ты говорила, что велишь меня казнить? если ты — Намекаешь на мою причастность к убийству твоего хорька, то зря. Я не делала этого. — отрезала Лейсан. — Да уж, диалог у нас что-то совсем не клеился. — Нет, я так не думаю. — Соврала, хотя именно так и думала. — Но если бы какая-то невеста вдруг решила сдаться, ты бы ей помогла? Спрашивать почти в лоб было рискованно, но с другой стороны. Я ведь не говорила о своих планах напрямую, да и вообще. Может, это не обо мне. Сдаться? Лейсан внимательно посмотрела на меня. Ты сбежать, что ли, надумала? Вот эта проницательность. Я уже было хотела кивнуть и просить ее о помощи. Да что-то меня в лице змейки остановило. Странно она себя вела сегодня. Будто ненавидеть меня стало еще сильнее, но при этом сдерживалась по каким-то собственным личным мотивам. — Нет, ты что? — натянуто рассмеялась я. — Просто так ради интереса спросила. — Ради интереса? Даже змей хвосты не сплетают. — хмыкнула звездюлина, но все же углубляться в тему не стала. И я отошла от нее. Вот и поговорили. Придется тебе, Варенька, все самой делать. Не впервой справишься. Кингис подходить в этот раз я уже не стала. лисан продолжала сверлить меня взглядом, и мне не хотелось навлечь на себя ненужные подозрения. Кажется, я погорячилась с тем, что она мне поможет. Змейка хоть и казалась стервой, но была определенно не дурой. Кай говорил, что она везде и всегда ищет выгоды, а значит, вполне может меня сдать ради расположения султана. Ой, хорошо, что промолчала, и плохо, что не подумала об этом раньше. Когда пришла моя очередь выйти в зал для испытания, я уже успела успокоиться, и сейчас... Мне как никогда следовало собраться и проявить весь свой актерский талант, чтобы Кай ничего не заподозрил. И пусть таланта у меня было не слишком много, зато цель поскорее сбежать придавала сил. Прикрыв глаза, я прошла сквозь двери, стараясь ни о чем не думать, хотя мысли так и лезли в голову. Так, стоп, расслабься, Варенька, это все просто игра как там показывал султан сначала медленно плавно будто дразня вот молодец то что надо приблизиться отодвинуться снова приблизиться коснуться не касаясь близко еще ближе чтобы обжечь дыханием хорошо что пах он для меня по-прежнему приятно это отчасти помогало спрятать собственную боль и разочарование Пусть Кай порадуется, думая, что я целиком в его власти, ведь сегодня будет последний день, когда он меня видит. Закончив, распахнула глаза, стараясь не смотреть на султана, чтобы не поддаться эмоциям и не расплакаться. Кай сидел, стиснув кулаки, будто едва сдерживал рвущееся наружу желание. Весь его вид говорил, что если бы не обстоятельства, он бы уже сжимал меня в объятиях. Я выдавила улыбку, поклонилась и, выслушав оценки, ушла. Самовнушение принесло нужный результат. В итоге у меня вышло занять второе место. Как выступали остальные, не видела, но победа, а вместе с ней и привилегия провести с султаном следующий вечер, досталась Ингес. Это весьма радовало. Не хотелось, чтобы мою пропажу заметили, а завтра я уже должна быть далеко отсюда. И вообще второе место — это лучший результат. Не слишком подозрительно, что я плохо старалась, но и без лишних обременений. Испытание закончилось поздно. По приходу в комнату мне жутко хотелось спать, но времени на это не оставалось ще предстояло выскользнуть из дворца незамеченной украсть лошадь и покинуть столицу. но сперва дождаться кая и кое- что ему сказать в том что султан обязательно придет я от чего-то не сомневалась. так думай варя думай пока есть время вновь подошла к окну вернулась к двери, Да и так металась из угла в угол пока не пришел его величество ты была великолепна сегодня с порога заявил он сверкнув глазами и тут же попытался поцеловать меня но я ловко вывернулась погоди-кай я подумала ну что еще нахмурился султан только не говори что ты передумала нет конечно нет просто раз меня хотят убить Да и статус истины надо держать в тайне. Я замялась, пытаясь сдержать рвущиеся наружу слезы, и все же продолжила, не дрогнув. Думаю, нам стоит слегка поумерить пыл. По крайней мере, до тех пор, пока убийца не найдется. Кто-то может заметить, что ты приходишь ко мне, но давно не посещал гарем. Сопоставит факты. Если мы хотим, чтобы все прошло гладко то придется держать себя в руках до свадьбы. Смотреть на султана сейчас было тяжело, да еще и проклятый запах продолжал будорожить кровь, несмотря на обиду. Наверное, примерно то же самое испытывал ко мне Кай, считая некрасивой, но при этом не понимая, от чего же его так тянет ко мне. — Ой, дурацкая истинность! — Наверное, ты права, — вздохнул его величество. Что ж, я уже говорил, что скоро найду виновного. А пока буду думать о тебе и о том, какая награда ждет меня в конце. Когда султан вышел, вздохнула с облегчением, и по щекам все же скатились парочка непрошенных слезинок, которые я быстро вытерла. «Не раскисать, Варя! Не раскисать! Соберись!» Маменька говорила, что плакать женщина должна для того, чтобы заставить мужчину чувствовать себя виноватым. Но никак не в одиночестве от боли и тоски. Стиснув кулаки, наклонилась, чтобы достать импровизированную сумку, как от окна раздался тихий шорох. Успела подняться и обернуться, прежде чем сверху навалилось тяжелое чешуйчатое тело, в котором я с удивлением узнала «Ингес» том, что змейка пришла убить меня, сомнений не было. Ее лихорадочно блестящие глаза, полные темной, яростной злобы, говорили сами за себя, да и действия. но не обнимашки же посреди ночи», — она устроить решила. «Ты?», — прошептала я потрясенно и тут же добавила, пока не заткнули рот, «помоги мне сбежать». От удивления змейка выпучила глаза и чуть разжала свои смертельные объятия. Я сказала явно не то, что она ожидала услышать. — Я ведь тебе мешаю, верно? Ну так поверь, я не хочу замуж за султана, вот только он меня не отпускает. Продолжила торопливо, пользуясь ее замешательством. — Я так и так собиралась уходить сегодня ночью, но с твоей помощью у меня точно получится это сделать. ты Лжош! Наконец выдавила ногиня, пристально глядя на меня. На ее лице отражалась ненависть. Ну да, конечно, кто же захочет сбежать от такого замечательного султана? Да уж, а я ведь думала, что мы с ней, если не друзья, то хотя бы приятельницы. И чего это она так на меня ополчилась, что аж убить решила? На хвост ей вроде не наступала, волосы не выдирала, под дверью не гадила. Впрочем, узнаю чуть позже, а сейчас же надо сделать так, чтобы она меня как минимум не задушила, как чиночка, а как максимум помогла бы сбежать. И все равно коварные они эти наги. Я думала, будто Лейсан стерва, но та хотя бы в открытую ядом плевалась и презрение своего не скрывала. «Посмотри, что лежит рядом. Это сумка с вещами и едой. Я подготовилась!» — возразила, указав в сторону кровати. Гончиком хвоста змейка подцепила мои вещи, заглянула внутрь и, кажется, окончательно растерялась. А теперь слезь и давай поговорим спокойно, как взрослые люди. Продолжила, чувствуя, что вес змейки начал на меня слишком уждавить. Как видишь, кричать и звать на помощь я не собираюсь. Медленно, но Ингис все же отползла прочь, позволив вздохнуть с облегчением. Села на кровать и уставилась на меня, не мигая. Кончик ее хвоста подрагивал, а сама змейка была напряжена точно пружина, готовая, если что, вновь навалиться на меня, завершив начатое. Впрочем, помимо этого было явно заметно, что змейка в замешательстве. Она рассчитывала на другой исход и сейчас не знала, как ко всему этому относиться. — Значит, это ты пыталась меня убить? Ну, какой смысл? «Я думала, мы поладили. Да или Айсан проходит испытания гораздо лучше меня?» Спросила, сохраняя видимость спокойствия. «Все же не зря Султан хвалил меня за умение держать лицо даже в самой критической ситуации. Конечно, несмотря на ровный тон, внутри я вся дрожала, было страшно до чертиков, но все же эмоций Змейки не показывала, опасаясь ее спугнуть или спровоцировать. Мама говорила, что с душевно больными лучше разговаривать спокойно и приветливо. А Ингес сейчас явно не походила на здорового Нага в ясном уме и твердой памяти. — Потому что после твоего появления его величество перестал смотреть на других. — Со злостью выпалила змейка. — Потому что он отказался от моего подарка. Я думала, может, он просто устал или у него слишком много дел. Решила подойти позже, а затем увидела, что на тебя силы у него есть. Так все же мне не показалось, и это тоже была ты. Догадалась, вспоминая момент первой близости с Каем и хлопнувшую дверь. Я! — не стала отпираться Ингис. — Ты твердишь про Лейсан, но сама куда опаснее ее. Если бы она выиграла, я бы попала в гарем и там все равно получала бы его внимание. А сейчас наложницы говорят, что он даже не ходит к ним. Ни за что бы не поверила, будто он променял всех змей на тебя, если бы не видела это своими собственными глазами. Ага, ну вот, опять намеки на мою внешность подъехали. Жаль только не могу сказать про истинность и то, что я во всем этом совершенно не виновата. «Ты и правда его любишь?» — спросила после нескольких мгновений тишины, не сумев скрыть промелькнувшую жалость. «Вот угораздило же эту ногиню привязаться к такому человеку, и главное, за что? Она ведь его даже не знает! Впрочем, не знаю и я!» «Нет», — покачала головой Ингис, — «я его боготворю». Стать его невестой — мечта всей моей жизни. Я влюбилась в него еще в детстве, когда приехала в столицу и увидела на базаре. И тогда же решила, что непременно, непременно буду рядом. Впрочем, он слишком хорош для любой из нас. Он добр ко всем и никого не обделяет вниманием. Раньше не обделял. В глазах змейки зажглось безумие, и я поспешила отступить, выставив вперед руки. — Я понимаю твои чувства и совсем не желаю мешать. Открою секрет. Я попала сюда случайно. Со мной не договаривались. Я не хотела на этот отбор. Но теперь султан не дает мне уйти. За дверью охрана. Они просто не выпустят меня. Так, может, разойдемся по-хорошему? Ты поможешь мне сбежать? а после будешь и дальше наслаждаться обществом Его Величества, и каждая из нас получит то, что хочет. Минуту Ингес сверлила меня пристальным взглядом, раздумывая над моими словами, а после легонько качнула головой и спросила, — У тебя есть план? Я думала вылезти через окно и украсть лошадь, а дальше двигаться к границам. — Ты ведь так ко мне и попала, через окно, верно? Скрывать свои намерения сейчас смысла не было. Возможно, Ингес и есть мой единственный шанс уйти. Да, моя комната рядом с твоей. Что ж, хорошо, я помогу, если ты пообещаешь никогда не возвращаться. Уж этого делать точно не собиралась, — фыркнула я. Смотри, иначе я найду способ закончить начатое пригрозила Змейка, и слова ее явно не являлись пустой бравадой. В конце концов, это была третья попытка, так что ей терять нечего. «Охотно верю», — согласилась я, — «а теперь перейдем к деталям». Все же в каком-то смысле мне повезло. Пусть Змейка и хотела меня убить, но вдвоем разработать приличный план вышло гораздо легче, чем в одиночку. Жаль только, что теперь никто не узнает о ее вине, и поступки змейки останутся безнаказанными. Впрочем, иногда чем-то надо жертвовать. А в этот раз цена ошибки для меня слишком высока. Помощь Ингес оказалась весьма полезной. Она куда лучше знала змеиное царство, подкинув пару вполне разумных идей. За исключением безумной любви к султану, Нагиня была умна. Не зря же даже Ловчий не смог вычислить ее. Закончив с обсуждением, мы быстро соорудили на кровати куклу, изображавшую меня спящей, а после перелезли в комнату ингис. Змейке сделать это оказалось гораздо труднее, чем мне. Мешал хвост, и я даже удивилась, как она смогла пробраться в первый раз столь бесшумно. После мы соорудили веревочную лестницу по которой я должна была спуститься на землю. «Скажи, а почему сегодня ты решилась на такой отчаянный шаг?» — спросила, уже перекинув одну ногу через перила балкона. Всё же проникать ко мне в комнату было очень опасно. Я могла закричать, привлечь внимание, тебя поймали!» Действительно, это было странным. Прежде Ингес тщательно скрывала свою причастность к этому. «Я думала, ты вычислила меня», — усмехнулась Нагиня. «Ты ведь подходила сегодня с очень подозрительным разговором, и я решила рискнуть. Рано или поздно ты бы рассказала султану о своих догадках, так что мне терять особо было нечего». «Я теперь уже поняла, что ты просто думала, как сбежать». Кивнув и больше не тратя времени зря, Я принялась спускаться вниз. Сумка оттягивала плечи, но по физкультуре в школе у меня была пятерка, а канат я всегда особенно любила, так что до земли добралась целой и невредимой. Подергав за веревочную лестницу, подняла взгляд, наблюдая, как тряпки шустро втягиваются обратно. — Ну вот, Варенька, теперь все зависит только от тебя. Понеслась! Основные трудности в нашем плане представлял не сам побег, хотя и он тоже, а предполагаемая погоня. Ингис напомнила мне возможности султана, о которых я успела позабыть. Невероятная скорость, присущая всем нагам. Умение смотреть глазами змей. А еще какая-то суперспособность уходить в навь и через нее передвигаться практически мгновенно. Про последнее я не слишком поняла. Знала лишь, что Навь — это вроде мифический мир мертвых, но как через него можно передвигаться, даже не представляла. Впрочем, Ингес куда видней. Поэтому единственным моим шансом сбежать была возможность отвлечь султана на те трое суток, пока я буду добираться до границы царства змей. Дальше, дальше его величество преследовать меня стало бы уже более проблематично». Кай никогда не казался мне рассеянным, однако наш последний разговор давал надежду. Если он действительно ко мне прислушается и не станет навещать, я успею. Змеек-наложниц, приносивших еду, Ингес брала на себя. По нашему замыслу, Ногиня должна была пробираться ко мне в комнату незадолго до их прихода, переворачивать куклу, уничтожить припасы, которые они приносили, и отвечать моим голосом, если бы они вдруг решили со мной поговорить. С Йеном мы планировали поступить немного грубее. Просто послать его на три веселых буквы. Разумеется, эта обязанность вновь досталась Ингес. Гордость мелкого гаденыша наверняка заставила бы его не заходить ко мне какое-то время после этого. А вот с Султаном дела обстояли гораздо сложнее. Завтра вечером у него был назначен ужин с самой Ингес, победившей в последнем испытании, но вот что делать дальше я совсем не знала. Впрочем, и тут Змейка обещала что-нибудь придумать и, например, попробовать увлечь его, инсценировав еще одно покушение на другую невесту. В глазах самой Ингес. При этом ясно читалось, что куда бы как проще было бы убить меня по-настоящему, вот только тогда бы ее наверняка поймали. А так, ей оставалась возможность утешить султана после побега неблагодарной невесты. Меня, то есть, ну-ну. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, я бесшумно двинулась в сторону конюшен, надеясь, что сегодня ноги не решат внезапно проявить излишнюю бдительность и не выставят там охрану счастью обошлось. Держась тени избегая светлых мест, я довольно быстро очутилась возле здания, в котором змеюки держали лошадей. Называть его конюшней язык поворачивался с трудом. Конюшня в моем представлении место грязное похожее на деревянный сарай с соответствующим запахом. Змеи хоть лошадей и не очень-то любили однако ухаживали за ними по-королевски. Все же официально они принадлежали именно султану. Вместо сарая чуть поодаль от дворца возвышался красивый дом, сложенный из камня с большой аркой вместо двери. Внутри царил идеальный порядок. Лошади смирно стояли в вычищенных до блеска стойлах, Сено аккуратными стогами лежало в отдельном ящике неподалеку от мешков с овсом. А еще тут был неизменный фонтан, не несущий никаких функций. Ёдра с водой были личными у каждого зверя. Я прошлась вдоль животных, нашла знакомая, кажется, именно вот на этой лошадке я каталась в прошлый раз. Ее и решила взять. Коняшка была вполне спокойной, покладистой, Ну, если только не хлестать ее хвостом по бокам. Прекрасно. Теперь мне нужны соответствующие причиндалы. На голой спине до да бесповодьев далеко не ускочу. Не тот уровень. Амуниция висела тут же, на стене, и, повозившись пару минут, я все-таки смогла нацепить уздечку, послушно подставляющей морду зверушки. А вот э, седло и остальное пока пришлось взять с собой. Все же я далеко не наездник, и прежде чем одену лошадку во все эти приблуды, наверняка наделаю много ненужного шума. Лошадь тихо фырчала не слишком довольная тем, что ее разбудили и уводят куда-то посреди ночи, но, к счастью, не сопротивлялась. Покорно следовала за мной, мотая ушастой головой и укоризненно косясь своими большими карими глазами. Ну, прости, милая, мне прям очень нужно. Минут пятнадцать шла постоянно оглядываясь сквозь пышный сад, прилегавший к территории султанова жилища. Опасалась, что кто-нибудь дозаметит да меня, достановит, да или вовсе я упрусь в глухой забор и придется разворачиваться. Но на мое счастье, фонтанов здесь было куда больше, чем стражников, так что все обошлось. По-прежнему, никем не замеченная, я вместе со своей добычей покинула пределы Королевского дворца, оказавшись в городе. На дворе стояла уже глубокая ночь, улицы пустовали, но на всякий случай выбрала себе тихий тупик между двумя домами, где и разобралась с седлом. Надеюсь, правильно разобралась. Свалиться посреди скачки было бы весьма неприятно. Кое-как, взгромоздившись на лошадь, я прикинула направление. «Если базар в той стороне, значит двигаться мне надо сюда» насколько я поняла, из скудной карты и наставлений Ингес. Трону в бока ездовой коняшки осторожно пустила ее вперед шагом, крепко вцепившись в поводье Конечно, мне стоило бы поторопиться, но делать сейчас это было опасно. Во-первых, я еще слишком неопытный наездник. А во-вторых, быстрая скачка в городе может привлечь ненужное внимание. Стук копыт. Голка отзывался в ночной тиши, и за каждым поворотом мне мерещилась погоня. Адреналин бил в голову, сонливость пропала окончательно, а сама я сидела, как на иголках, вздрагивая от малейшего шороха. Наконец, домов стало гораздо меньше, а после город и вовсе остался за спиной. Теперь впереди расстилалась лишь дорога белой лентой, выделявшаяся в темноте. Я приспорила лошадь немного ускорившись, а после, осмелев, и вовсе понеслась с головокружительной для меня скоростью. Деревья мелькали с обеих сторон, сердце стучало о ребра, но промедление сейчас казалось хуже смерти. Страх подступал к горлу, ночь выдалась темной, и мне чудилось, что под каждым кустом прячутся наги, жаждущие меня поймать. Встречный ветер леденил, забираясь под платье, пробираясь до костей. Хотя в замке султана я только и мечтала, что о прохладной свежести. Вскоре спина онемела, пальцы, сжимавшие по воде, затекли, а попа заболела. Ой, кажется, завтра там будет один сплошной синяк. Впрочем, мою душу грела простая, но такая радостная мысль. У меня получилось. Главное не праздновать победу раньше времени. Сейчас мне нельзя ни останавливаться, ни отдыхать. Нужно успеть унестись как можно дальше, пока кай меня не хватился, и тогда все будет хорошо. Все закончится. Так и двигалась всю ночь напролет, хотя спустя пару часов монотонные скачки глаза у меня начали слипаться А нижнюю часть тела я и вовсе перестала чувствовать. Ненадолго остановиться позволила себе только когда взошло солнце. С трудом сползла с лошади и тяжело привалилась к стволу дерева, прижав руку к урчащему от голода животу. Коняшка устала не меньше меня. Бока ее ходили ходуном, блестящей от пота. Я привязала зверя к ближайшей ветке, достав из сумки одеяло, закутала в него продрогшие ноги, перекусила хлебом с сыром, торопливо запив все это простой водой из фляги. Лучше не стало. Возвращаться в седло не хотелось категорически, однако выхода у меня все равно не было. Либо так, либо, считай, рабство. Собрав остатки сил, кряхтя я кое-как снова вскарабкалась на спину животного. — Потерпи, миленькая, — похлопала лошадку по шее. — Еще денечек и обе отдохнем. Сейчас надо уйти как можно дальше, чтобы не догнали. Коняшка со мной была, кажется, не особо согласна, но все же послушно тронулась. Однако не успела я проехать и получаса, как прямо посреди дороги, словно из ниоткуда, возник огромный змей. Точно таким же в сказках нагов изображали полоза. Увидев монстра, лошадь испуганно встала на дыбы, да и у меня, признаться, по коже побежали мурашки. Надеюсь, это чудо-юдо разумное и людьми не питается. Не удержавшись, в седле после резкой остановки стала заваливаться назад, хватая пальцами воздух. Тут же меня подхватило что-то упругое, теплое, и я оказалась в кольцах змеиного хвоста, что размерами поражал мое воображение. Кожа с этого ползучего гада... Хватило бы, чтобы обеспечить сумочками всю женскую часть населения моего города. Если бы он, разумеется, согласился вдруг отдать свою чешую на добровольных началах. Охотиться на него стал бы только сумасшедший. Огромный змей плавно, даже с трепетом, опустил меня на землю, ослабил хватку и отполз. Черная чешуя поблескивала на солнце. Мощное тело с двух сторон украшал причудливый узор, в котором я узнала татуировки султана. Длинную шею венчала морда со светло-зелеными глазами и наростами на лбу, подозрительно напоминавшими корону. «Кай!» — выдохнула с удивлением. «То, что наги королевской крови могут совсем как люди выглядеть, я, конечно, уже поняла». Но о том, что и наоборот способны превращаться в змей, полностью даже не догадывалась. Хотя, в принципе, логично и туда, и сюда, и посередке. «Зачем ты сбежала, Варя?» — спросил змей совершенно по-человечески, показав при этом острые зубы с мутными каплями яда на концах. Слышать знакомый голос из подобного существа было, мягко говоря, странненько. «Зачем?» — воскликнула, понимаю что все кончено и скрывать больше нечего. — Затем, что ты врал мне. Ты наобещал кучу всего, вот только с самого начала не собирался меня отпускать. Я кидала ему в лицо обвинение, и яда в этих словах было больше, чем в пасти змея. Вот так, Варенька, хоть выскажешься напоследок, прежде чем тебя запрут во дворце с запретом покидать территорию и станут использовать как живой инкубатор. «Может, так оно и было?» — тихо ответил Кай, превратившийся в Нага. «Но только поначалу. Согласно нашим традициям, султан должен определиться с выбором за семь отборов. Значит, этот был для меня последний. Он не мог закончиться ничем, и поэтому я не мог тебя отпустить». Мне была нужна жена, причем жена не из нашего мира. Возможно, с виду в моем государстве все гладко, да это только не так. Имеющему власть всегда стоит опасаться того, что найдутся желающие эту власть захватить. А прежде я гораздо больше думал о стране, чем о себе или ком-то еще, и поэтому... — Я хотел оставить тебя, надеюсь что рано или поздно ты смиришься и родишь мне наследника. — Не смирилась бы, — возразила, впрочем, горечи в моих словах было куда больше, чем уверенности. — Ведь если бы я не узнала правду, причем совершенно случайно, его план бы исполнился на все сто, а после мне и деваться было некуда. — У тебя... «Не было бы выбора», — вздохнул Кай. «Но я бы сразу отпустил тебя, едва получив желаемое». «То есть ты бы насиловал меня?» Слова султана зазвучали по-настоящему ужасно, и я не могла поверить, что говорит их тот, в кого я влюбилась. «Я бы не трогал тебя больше необходимого». Ушел от ответа Кай. К тому же я не ожидал, что мне попадется такая несговорчивая невеста. Прежние были готовы на многое за беззаботную жизнь, золото и прочие блага. — Ну, — усмехнулась, хотя на глаза наворачивались слезы. — Мне жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. — А мне нет, — пылко возразил султан. Когда я только узнал тебя получше, когда смог рассмотреть по-настоящему, ты действительно понравилась мне, Валя. И все мои слова, что я говорил тебе на нашем свидании, были правдой. Вот только я тебе больше не верю и уже никогда не смогу. Вздохнула, опустив голову. Зато можешь радоваться, ты добился своего, я беременна. Только ты ведь и так это знал. Знал, но мне не сказал. знал, Не стал отрицать очевидного султан «Я узнал об этом еще когда ты смогла прочесть книгу, написанную на древнем языке змей. Специально дал тебе проверить, и хотя не думал, что получится так быстро. Только разве это плохо? Разве ты сама не хочешь детей?» «От тебя нет», — покачала головой мое сердце желало поверить султану правда вот только как верить тому кто с самого начала лгал никак повисла тишина я едва сдерживала слезы кай же отвернулся скрестив руки на груди Я думал, что истинных больше нет наконец проговорил султан так и стоя спиной ко мне но оказалось, Древние легенды не лгут ни в чем. Все сказки правдивы до последнего слова. Впрочем, мне не важна ни истинность, ни власть, которую она дает. Мне важна ты, Варя. Только ты и наш ребенок. И я... я не хочу тебя отпускать не потому, что мне нужна жена, или по сравнению с тобой все остальные кажутся отвратительными. Нет. Я... Не хочу тебя отпускать, потому что чувствую к тебе что-то. Потому что ты смешишь меня, заставляешь улыбаться, потому что без тебя мне будет темно. — Ну так запри меня, как планировал! — нервно крикнула я. — Ты победил, так что вот он твой приз! Испуганная женщина, которая хочет домой больше всего на свете! — Не стану! — вздохнул султан, разворачиваясь. И голос его стал решительней. «Потому что ты дорога мне, и я желаю тебе счастья. Если ты действительно будешь счастлива там, в людском мире, то я отпущу тебя, как бы больно мне ни было. Отпущу, даже зная, что больше не увижу ни себя, ни своего ребенка». «Это все просто слова!» Желчно усмехнулась я. Мы стоим посреди поля, и тебе легко сказать то, что я хочу услышать, но что будет после. Уверенно, если мы вернемся во дворец, ты переменишь свое решение. Едва узнав о твоей пропаже, я связался со стражем между мирами. Она скоро будет тут, чтобы проводить тебя к людям. Видишь, я не лгал. Кай подполз ближе, поднял руку чтобы коснуться моего лица, но я отшатнулась, и он опустил ее. Выглядел султан сейчас так, будто весь его мир рухнул Да, только не могла я ему поверить. Все равно не могла. Слишком большой болью было первое разочарование, второе просто уничтожит меня. Прощай, Варя. Страж уже близко. А я больше не могу смотреть на тебя, иначе передумаю. Тихо прошелестел Кай, а после буквально растворился в воздухе. Я опустилась на землю, прижав ладони к животу и, наконец-то, разревелась. На душе было паршиво, в груди болело, а мир вокруг словно вдруг стал темнее, хотя с неба по-прежнему ярко светило солнце. «Успокойся, Варенька, ты все правильно сделала. Ведь правильно, да?» Когда неподалеку послышались голоса, я и успокоиться толком не успела. Сидела дорыдала да как дурочка. Вроде свое получила, и план осуществился даже лучше ожидаемого. Теперь год ждать не придется, чтобы к людям попасть. А только такое чувство, будто ни с чем осталось, и даже в минус ушла. Хотя чего теперь жалеть? Все кончено. Но и где нам их искать? Несколько недовольно спросил женский голос. Видимо, тот самый «Страж», пресловутая яга. Речь поначалу показалась мне странной, слишком быстрой и какой-то урывчатой. Лишь спустя пару секунд я поняла, что речь-то как раз была нормальной. Просто уже так к шипению нагов привыкла, что обычные звуки голоса казались неправильными. «Маша, не бурчи!» — прервал ее мужчина. «Страж пришла не одна». С трудом поднявшись, сделала пару шагов вперед, прижимая руки к груди. «Да почему же мне так больно? Радоваться должна, что от печальной участи убежала, а вовсе не плакать!» «Ты Варя?» — спросила девушка, выбираясь из-за деревьев. Я кивнула. Следом за стражем шел мужчина, но я видела только их ноги, не хотела глаза поднимать, чтоб они моих слез не заметили. «Ну тогда идем. Вещи все здесь?» Мы, конечно, не служба доставки, но, если надо, можем и заскочить за ними, или позже занести. Все здесь. Тихо прошелестело в ответ, стараясь, чтобы голос не слишком дрожал. Не было у меня вещей, я ведь в царство змей совсем не собиралась. Только лошадь и та чужая. К тому же убежала, едва султан меня с нее снял. Ну, тогда погнали. Они взяли меня за руки с двух сторон, сделали пару шагов, потянув следом. А спустя секунду мы оказались уже в моей квартире. «Вот!» — девушка протянула мне простой рюкзак. «Султан передал. Тут и деньги, и телефон. Я в него забила свой номер. Если вдруг вернуться нужно будет, пиши. Звонить бесполезно. В сказочном измерении связь плохо ловит, но сообщение я проверяю. И не кисни давай. Все хорошо будет». Я снова кивнула, и странная парочка, поняв, что мне совсем не до разговоров, исчезла в снопе огненных искр. Оставшись в одиночестве, рухнула на кровать и снова заплакала. «Ну вот, Варенька, ты и дома. Но отчего же так паршиво, будто в тюрьме оказалась, хотя вроде только что из тюрьмы и выбралась?» «Наверное, гормоны. Но ничего». «Утро вечера мудренее».